Глава восьмая. Более тесные связи с Россией. Осень и зима 1941 года. Два обстоятельства определяли теперь наши отношения с Советским Союзом. Первым был неопределенный, неудовлетворительный ход наших консультаций по военным вопросам. Вторым требование русских о разрыве наших отношений с централизованными державами России, Финляндии, Венгрии и Румынии. Как мы видели во время совещания, состоявшегося незадолго перед тем в Москве, в первом направлении было мало что сделано. Я считал, что если только удастся наладить военные консультации, проблему совместных операций можно будет обсудить трезво, избежав при этом каких либо недоразумений. Вопрос о разрыве нами отношений с Финляндией был впервые поднят Майским в его беседе со мной 4 сентября. Я знал, что русские придерживаются совершенно определенной точки зрения на этот счет. Финны воспользовались нападением Германии на Россию, чтобы возобновить в июле 1941 года военные действия на Карельском фронте. Они надеялись вернуть территории, которых они лишились по Московскому договору в предыдущем году. Их военная операция осенью 1941 года представляли серьезную угрозу не только для Ленинграда. но также и для линии снабжения из Мурманска и Архангельска к русско-германскому фронту. Начиная с августа, и американское правительство, и мы сами в суровых выражениях предостерегали финнов насчет возможных последствий такого положения. Финны заявляли, что нуждаются в спорной провинции Восточной Карелии для обеспечения своей собственной безопасности от России, и события двух предыдущих лет подкрепляли их точку зрения. Однако теперь, когда Россия вела с Германией войну не на жизнь, а на смерть, союзники явно не могли допустить, чтобы Финляндия, действуя как сателлит Германии, перерезала главные северные линии коммуникации России с Западом. Положение Румынии было аналогично положению Финляндии. В июне 1940 года русские оккупировали румынскую провинцию Бессарабия, приобретя тем самым контроль над устьем Дуная. Примечание. Советский Союз не оккупировал румынскую провинцию Бессарабия, поскольку с 1812 года эта территория входила в состав Российской империи. В конце 1917-го, начале 1918 года, Бессарабия была отторнута Румынией у советского государства. СССР никогда не признавала этого захвата. Теперь под руководством маршала Антонеско и в союзе с Германией румынские армии не только снова заняли Бессарабию, но и глубоко вклинились в Черноморские области России, подобно тому, как финны делали это в Восточной Карелии. Венгры, занимавшие ключевую позицию на коммуникациях центральной и юго-восточной Европы, также оказывали прямую помощь военным усилиям Германии. Но я отнюдь не был уверен в том, что объявление войны будет правильным выходом из положения. Оставалась еще возможность, что под нажимом Соединенных Штатов и Великобритании Финляндия согласится на справедливые и разумные мирные условия. Во всяком случае, что касается Румынии, были все основания считать, что диктаторский режим Антонеску не вечен. Поэтому я решил снова поставить перед маршалом Сталиным вопрос о военном планировании и сотрудничестве, и о том, чтобы избежать объявления войны этим сателлитам держав Оси. Премьер-министр премьеру Сталину 12 октября 1941 года. Чтобы внести в дела ясности и составить планы на будущее, я готов командировать генерала Уэвела, главнокомандующего в Индии, Персии и Ираке. Для встречи с вами в Москве, Куйбышеве, Тифлисе или в любом другом месте, где вы будете находиться. Кроме этого, генерал Пейджет, наш новый главнокомандующий, назначенный на Дальний Восток, прибудет вместе с генералом Уэйвиллом. Генерал Пейджер руководил делами здесь, и он знаком с новейшими и авторитетными взглядами нашего верховного командования. Эти два офицера смогут точно обрисовать вам наше положение. наши возможности и то, что мы считаем благоразумным. Они могут прибыть к вам приблизительно через две недели. Хотите ли вы встретиться с ними? Мы сообщали вам о моем послании от 6 сентября, что мы готовы объявить войну Финляндии. Прошу вас однако обсудить: будет ли действительно целесообразно объявление Великобританией войны Финляндии, Венгрии и Румынии в настоящий момент? Это было бы лишь формальностью, ибо наша широкая блокада уже действует против них. Мои соображения говорят против этого потому, что, во-первых, у Финляндии много друзей в Соединенных Штатах, и было бы более благоразумным принять во внимание этот факт. Во-вторых, что касается Румынии и Венгрии, то эти страны полны наших друзей. Гитлер подавил их и воспользовался ими как слепым орудием. Но если счастье обратиться против этого головореза, то они легко смогут снова перейти на нашу сторону. Объявление войны Великобритании оттолкнуло бы их и вызвало бы впечатление, как будто Гитлер является главой грандиозного европейского союза, сплоченного противостоящего нам. Прошу не подумать, что мы сомневаемся в пользу этого шага из-за недостатка кровения или товарищеского отношения. Наши доминионы за исключением Австралии против этого. Тем не менее, если вы сочтете, что это было бы действительно помощью для вас и имело бы смысл, я снова поставлю этот вопрос перед кабинетом. Я надеюсь, что наши поставки вывозятся из Архангельска с такой же быстротой, как они туда поступают. Небольшой грузопоток начинает теперь также идти через Персию. Мы будем перекачивать наши поставки по обоим путям, напрягая до предела все свои усилия. Прошу вас обеспечить, чтобы наши техники, следующие с танками и самолетами, имели бы полную возможность передать это вооружение вашим людям при наилучших условиях. В настоящее время наша миссия в Куйбышеве оторвана от этих дел. Она хочет лишь помочь. Мы отправляем это вооружение с риском для себя, и мы весьма желали бы, чтобы оно использовалось самым лучшим образом. Вероятно, необходимо ваше распоряжение. Я не в состоянии сообщить вам о наших ближайших военных планах более того, что вы в состоянии сообщить мне о ваших, но прошу вас быть уверенным, что мы не будем бездействовать. С целью удержать Японию в спокойном состоянии, мы отправляем в Индийский океан свой новейший линейный корабль «Принц Уэльский», который может настигнуть и уничтожить любой японский корабль, и создаем там мощную эскадру линейных кораблей. Я настоятельно прошу президента Рузвельта увеличить свое давление на японцев и держать их в страхе с тем, чтобы не был блокирован Владивостокский маршрут. Я не стану тратить слов на комплименты, ибо вы уже знаете от лорда Бивербрука и господина Гарримана то, что мы думаем о вашей борьбе. Будьте уверены в нашей неустанный поддержке. Я был бы рад получить непосредственно от вас сообщение о том, что вы получили эту телеграмму. Премьер Сталин, премьер-министру, 8 ноября 1941 года. Ваше послание я получил 7 ноября. Первое. Я согласен с вами, что нужно внести ясность, которой сейчас не существует во взаимоотношениях между СССР и Великобританией. Эта неясность и есть следствие двух обстоятельств. Первое, не существует определенной договоренности между нашими странами о целях войны и о планах организации дела мира после войны. И второе, не существует договора между СССР и Великобританией о военной взаимопомощи в Европе против Гитлера. Пока не будет договоренности по этим двум главным вопросам, не только не будет ясности в англосоветских взаимоотношениях, но если говорить совершенно откровенно. необеспеченное взаимное доверие. Конечно, имеющаяся договоренность по вопросу о военном снабжении Советского Союза имеет большое положительное значение, но это не решает дело и далеко не исчерпывает вопроса о взаимоотношениях между нашими странами. Если генерал Уэйвил и генерал Пейджет, о которых говорится в вашем послании, приедут в Москву для заключения соглашения по указанным основным вопросам, то, разумеется, я готов с ними встретиться и рассмотреть эти вопросы. И если же миссия названных генералов ограничивается делом информации и рассмотрением второстепенных вопросов, то я не вижу необходимости отрывать генералов от их дел и сам не смогу выделить время для таких бесед. Второе. Относительно объявления войны Финляндии, Венгрии и Румынии со стороны Великобритании создалось, мне кажется, нетерпимое положение. Советское правительство поставило этот вопрос перед правительством Великобритании в секретном дипломатическом порядке. Неожиданно для СССР весь этот вопрос, начиная от обращения советского правительства к правительству Великобритании, вплоть до рассмотрения этого вопроса правительством США, вынесен в печать и обсуждается в печати дружественной и враждебной, в крив и в кось. И после всего этого правительство Великобритании заявляет о своем отрицательном отношении к нашему предложению. Для чего все это делается? Неужели для того, чтобы демонстрировать разлад между СССР и Великобританией? Третье. Можете не сомневаться, что нами принимаются все меры к тому, чтобы поступающее из Англии в Архангельск вооружение своевременно доставлялось по месту назначения. Тоже будет сделано и в отношении Ирана. Нельзя однако не сказать, хотя это и мелочь, что танки, артиллерия и авиация приходятся в плохой упаковке. Отдельные части артиллерии приходят в разных кораблях, а самолеты настолько плохо упакованы, что мы получаем их в разбитом виде. Даже Сталин, видимо, почувствовал через некоторое время, что он зашел слишком далеко в тоне этого письма, на которое я не пытался отвечать. Молчание было красноречивым. 20 ноября советский посол в Лондоне посетил Идена в Министерстве иностранных дел. Ниже приводится запись Иденом этой беседы, воспроизведенной им в телеграмме сэру Стаффорду Крипсу, находившемся в то время в Куйбышеве. Министр иностранных дел Стаффорду Крипсу Сегодня днем советский посол попросил разрешения посетить меня. Он сказал, что получил инструкции от Сталина. который просил его передать мне, что, посылая свое последнее письмо премьер-министру, он имел в виду лишь практические деловые вопросы. В намерения Сталина, конечно, не входило оскорбить кого-либо из членов правительства, а тем более премьер-министра. Сталин был очень занят делами на фронте и фактически не имел возможности думать о чем-либо, кроме этих дел. Он поднял важные практические вопросы о взаимной военной помощи в Европе против Гитлера. и о послевоенной организации мира. Эти вопросы являются весьма важными, и крайне нежелательно осложнять их какими бы то ни было личными недоразумениями и чувствами. Сталин также подавил некоторые личные чувства, проводя линию, которую он избрал, ибо финский вопрос глубоко задел его и весь Советский Союз. «Моя родина», — заявил Сталин, — «оказывается в унизительном положении. Наша просьба была сделана в секретном порядке». Затем все это было предано огласке, в том числе и тот факт, что правительство Его Величества не считает возможным удовлетворить просьбу Советского Союза. Это поставило мою страну в унизительное положение и произвело гнетущее впечатление на наш народ. Лично Сталин чувствовал себя задетым этим, но тем не менее он по-прежнему преследовал только одну цель – достичь соглашения о взаимной военной помощи против Гитлера в Европе и о послевоенной организации мира. Ответ Сталина свидетельствовал о том, что при нынешних настроениях русских лидеров чисто военные переговоры дали бы мало конкретных результатов. Почти истерический тон послания Сталина о Финляндии указывал на отсутствие взаимопонимания между нашими двумя странами. Поэтому я решил сделать еще одну попытку наладить отношения, предложив послать с миссией в Россию самого Идона. С этой целью я телеграфировал 22 ноября Сталину. Премьер-министр премьеру Сталину. 22 ноября 1941 года. Весьма благодарен вам за ваше только что полученное послание. В самом начале войны я вступил с президентом Рузвельтом в личную переписку. которая привела к установлению между нами весьма основательного взаимопонимания и часто помогала решать дела быстро. Моим единственным желанием является сотрудничество с вами на таких же условиях дружбы и доверия. А в Финляндии? Я был вполне готов посоветовать кабинету обсудить вопрос об объявлении войны в Финляндии, когда посылал вам телеграмму от 5 сентября. В результате полученных позже сведений у меня сложилось мнение, что можно оказать большую помощь России и общему делу. Если можно будет добиться от финнов прекращения военных действий и остановить их на месте или отправить под амман, чем если бы мы посадили их на скамью подсудимых вместе с виновниками, державами АСИ путем формального объявления войны и заставили бы их сражаться до конца. Однако, если они не прекратят войны в течение ближайших пятнадцати дней, и вы все еще будете желать объявления нами войны, то мы непременно сделаем это. Я согласен с вами, что разглашение этого вопроса было совершенно неправильным. Мои отнюдь не были виновны в этом. Если наше наступление в Ливии приведет, как мы надеемся, к уничтожению германских и итальянских армий там, то окажется возможным произвести широкое рассмотрение проблем войны в целом с большей свободой, нежели это удавалось правительству Его Величества до сего времени. С этой целью мы готовы командировать в ближайшем будущем министра иностранных дел Идена, с которым вы знакомы. Он направится через Средиземное море для встречи с вами в Москве или в другом месте. Его будут сопровождать высокопоставленные военные и другие эксперты. И он сможет обсудить любой вопрос, касающийся войны, включая посылку войск не только на Кавказ, но и на линию фронта ваших армий на юге. Ни наши судовые ресурсы, ни наши коммуникации не позволят ввести в действие значительные силы, и даже при этом вам придется выбирать между войсками и поставками через Персию. Я вижу, что вы желаете также обсудить послевоенную организацию мира. Наше намерение состоит в том, чтобы вести войну в Союзе и в постоянной консультации с вами при максимальном напряжении наших сил, и сколько бы она ни продлилась. Когда война будет выиграна, в чем я уверен, мы ожидаем, что Советская Россия, Великобритания и США встретятся за столом Конференции Победы как три главных участника и как те, чьими действиями будет уничтожен нацизм. Естественно, первая задача будет состоять в том, чтобы помешать Германии и, в особенности, Пруссии напасть на нас в третий раз. Тот факт, что Россия является коммунистическим государством и что Британия и США не являются такими государствами и не намерены ими быть, не является каким-либо препятствием для составления нами хорошего плана обеспечения нашей взаимной безопасности и наших законных интересов. Министр иностранных дел сможет обсудить с вами все эти вопросы. Вполне возможно, что оборона Москвы и Ленинграда, так же как и блестящее сопротивление, оказываемое захватчику на всем русском фронте, нанесет смертельные раны внутренней структуре нацистского режима. Но мы не должны рассчитывать на такой очень счастливый исход, а должны просто продолжать наносить ему удары изо всех сил. Сталин ответил два дня спустя, на этот раз в более спокойном тоне. Премьер Сталин, премьер-министру. 23 ноября 1941 года. Благодарю вас за послание. Выраженное в вашем послании желание сотрудничать со мной путем личной переписки на основе сотрудничества и доверия, я искренне приветствую и надеюсь, что это будет во многом содействовать успеху нашего общего дела. Что касается Финляндии, то СССР, по крайней мере, на первое время ничего другого и не предлагал, как прекращение военных действий и фактический выход Финляндии из войны. И если же Финляндия не сделает и этого в указанный вами короткий срок, то я считаю объявление Великобритании о состоянии войны с Финляндией целесообразным и необходимым. В противном случае может создаться впечатление, что в вопросе о войне против Гитлера и его наиболее арияных соучастников у нас нет единства, и соучастники агрессии Гитлера могут безнаказанно творить свои гнусные дела. На счет Венгрии и Румынии, по-видимому, можно подождать. Ваше предложение направить в ближайшее время в вице-министр иностранных дел господина Идена я всемерно поддерживаю. Обсуждение вместе с ним и принятие соглашения о совместных действиях советских и английских войск на нашем фронте и осуществление этого дела в срочном порядке имели бы большое положительное значение. Совершенно правильно, что обсуждение и принятие плана послевоенной организации мира должно исходить из того, чтобы помешать Германии и прежде всего Пруссии снова нарушить мир и ввернуть снова народы в кровавую бойню. Я согласен с вами также о том, что различие в характере государственного строя СССР с одной стороны и Великобритании и США с другой стороны не должно и не может помешать нам в благоприятном решении коренных вопросов об обеспечении нашей взаимной безопасности и законных интересов. Я надеюсь, что если есть в этой области какие-либо недомолвки и сомнения, они будут рассеяны в результате переговоров с господином Иденом. Прошу принять мое поздравление по случаю успешно начавшегося наступления великобританских войск в Ливии. Борьба советских войск с войсками Гитлера продолжает оставаться весьма напряженной. Но, несмотря на все трудности, сопротивление наших войск растет и будет расти. Наша воля к победе над врагом непоколебима. Ввиду настойчивой просьбы Сталина было решено удовольствие. принять меры к вручению финнам, а также Румынии и Венгрии ультиматума, ограниченного определенным сроком. В то же время я счел нужным обратиться с ведомой согласия советского правительства с последним личным воззванием к финляндскому вождю фельдмаршалу Маннергейму. Премьер-министр фельдмаршалу Маннергейму. 29 ноября 1941 года. Я глубоко огорчен надвигавшимися событиями, а именно тем, что через несколько дней мы будем вынуждены из чувства лояльности по отношению к нашему союзнику России объявить войну в Финляндии. А уж если мы это сделаем, мы будем вести эту войну, насколько позволят обстоятельства. Ваши войска, несомненно, продвинулись достаточно далеко для обеспечения безопасности страны и могли бы теперь остановиться. совершенно не зачем делать какое-либо публичное заявление. Можно просто выйти из боя, прекратить военные операции, что будет вполне оправдано суровой зимой, и выйти из войны де факту. Я был бы рад, если бы мне удалось убедить ваше превосходительство, что мы разобьем нацистов. Я чувствую себя гораздо более уверенным, чем в 1917-м или 1918-м году. Многочисленным друзьям в вашей стране в Англии было бы очень тяжело, если бы в Финляндии оказалась в одном лагере с побежденными нацистскими преступниками. Мои воспоминания о наших приятных беседах и переписке относительно прошлой войны побуждают меня послать, пока еще не поздно, для вашего рассмотрения это сугубо личное и частное послание. 2 декабря я получил ответ вельмаршала Маннергейма. Фельдмаршал Маннергейм, премьер-министру Черчиллю. 2 декабря 1941 года. Я имел честь получить вчера через американского посланника в Хельсинки ваше письмо от 29 ноября 1941 года. И я благодарю вас за любезность, которую вы проявили, послав это личное письмо. Вы, несомненно, поймете, что я не могу прекратить свои нынешние военные операции, пока мои войска не достигнут позиций, которые, по моему мнению, обеспечат нам требуемую безопасность. Было бы жаль, если бы эти операции, проводимые для того, чтобы оградить Финляндию, вовлекли мою страну в конфликт с Англией, и я буду глубоко огорчен, если вы сочтете себя вынужденным объявить войну в Финляндии». С вашей стороны было очень любезно послать мне в эти тяжелые дни личное письмо. Я вполне оценил это. Этот ответ показал, что Финляндия не собиралась отводить свои войска к границам 1939 года. И поэтому английское правительство начало готовиться к объявлению войны. Аналогичные меры были приняты в отношении Румынии и Венгрии. В такой обстановке шли приготовления к поездке Идона в Москву. Идена должен был сопровождать заместитель начальника имперского генерального штаба генерал Най. Целью московских переговоров было обсуждение чисто военных, а также общих аспектов войны и, если возможно, оформление союза в виде официального письменного договора. 5 декабря я составил для министра иностранных дел общую директиву, в которой излагалось наше точка зрения на некоторые моменты военного положения. Битва в пустыне, которая будет описана ниже, была в это время уже в полном разгаре. Премьер-министр, министр иностранных дел, 5 декабря 1941 года. Первое. Затягивание военных действий в Ливии, отвлекающих столь большие силы держав Оси, вероятно, потребует от нас использования как 50-й, так и 18-й английских дивизий. которые мы наделили выделить для обороны Кавказа или для действий на Русском фронте. Поэтому в ближайшем будущем эти дивизии нельзя будет выделить. Лучший способ, каким мы можем помочь, не считая поставок, это разместить на южном фланге русских армий сильное авиационное соединение, скажем, десять эскадрилий, которые могли бы, в частности, помогать в защите русских военно-морских баз на Черном море. Эти эскадрилии будут переброшены из Ливии, как только там будет достигнут успех. Переброска аэродромного личного состава и материалов не вызовет такой загрузки трансперсидской железной дороги, как переброска пехотных дивизий. Верховному командованию вооруженными силами на Среднем Востоке приказано разработать планы этой переброски, завершение которых будет, конечно, зависеть от того. Будут ли предоставлены возможности для детальной разведки? Второе. Все большее значение как для России, так и для Англии приобретает позиция Турции. Турецкая армия, состоящая из пятидесяти дивизий, нуждается в поддержке авиации. Мы обещали, что предоставим Турции, если она подвернется нападению, минимум четыре и максимум двенадцать искадрилий истребителей. В этом случае мы могли бы потребовать отзывать части эскадрилий, которые предполагается послать на Южный фронт русских. Вопрос о том, как лучше всего использовать наши самолеты на обоих берегах Черного моря и о типах этих машин, должен решаться в зависимости от обстановки путем консультаций между английским и русским правительствами и штабами. Наши переговоры с Советским Союзом, протекавшие на дальнейших стадиях как будто благоприятно, начались перед самым наступлением генерала Окинлека в пустыне, который нам предстоит теперь описать. Но и переговоры и наступление были отодвинуты на задний план нападением японцев на Перл-Харбор 7 декабря. Мы вернемся к этим вопросам в свое время при совершенно иным соотношении мировых сил.